Друзья, а перед началом ролика хотел бы задать вам один вопрос. Слышали ли вы когда-нибудь о канале "Комната кошмаров"? Если нет, то обязательно посетите его по ссылке в описании под видео. Автор озвучивает исключительно лучшие, самые страшные, мистические и леденящие кровь рассказы. Качество озвучки и музыкального сопровождения гарантированно погрузят вас в атмосферу паники и ужаса. Обязательно поддержите канал подпиской, лайками, а также передавайте привет от СМС. Поможем хорошему каналу в развитии. База в а х т о в и к о в представляла собой участок, огороженный высоким забором. В нескольких метрах от ворот сбоку возвышался добротный коттедж, где обитал бригадир. Иногда туда приезжала его семья, и база наполнялась счастливыми детскими криками, жизнью. Нередко заскакивали друзья, и начинались шумные застолья. Тогда уставшие в а х т о в и к и ю т я щ и и е с я в стареньком покосившемся доме и бытовке, поминали начальника бранным словом. Но большую часть времени участок пустовал. Мужчины уезжали добывать крабов, креветок и рыбу. Несколько ожидающих ремонта машин ржавели под открытым небом, а ветер лениво трепал брезент, под которым лежали многочисленные сети и бредни. Последние дни погода стремительно портилась, будто готовя ненавистное ей человечество какой-то беде. Сельские псы лаяли ночно про лет, иные животные попрятались кто куда. Даже медведь, хозяин здешних лесов, по ч ь е в у неведомый морок убрался подальше. Ветер усиливался, ветви деревьев безжалостно хлестали автомобиль. Тот с трудом полз по узкой г р а в е й к е цепляясь днищем за камни. Краба с полтонны, улов так себе, крикнул в рацию Сеня, затем подполив сигарету, добавил: Прием. Ответом стали помехи. Водитель бросил хмурый взгляд на напарника и попытался ускориться. Эй, ей, ей! Застонал парень, потирая ушибленный висок. Не видишь меня по всему салону ш к а н д ы б а е т Я чё тебе сделаю? Дорога такая, не нравится. Сам рули. Через пару минут машина выбралась из леса. Тут же по капоту и стеклам застучали капли дождя. А вот тут разгоняйся, мне ещё лодку снимать. Иваныч молчал, подал газу и переключил передачу. Ему самому не хотелось мокнуть под противным сахалинским дождем. Как назло, ли т о выдалось таким промозглым и хмурым. Взревев, Джип преодолел резкий подъем и повернул на село. Секундой позже водитель ударил по тормозам. Да ё п т ы б Снова раздалось сзади. Да блин, лиса тут, лиса! Да хрен с ней! Все, убежала. Блин, красавица! Тепло улыбнулся Иваныч. Хуя виц, блядь! Огрызнулся с е н я и припал к стеклу. Дождь плавно перешел в ливень. Его крупные капли прибили дорожнюю пыль. В воздухе запахло сыростью и предстоящей грозой. Юноша поморщился. В такую погоду вечерняя рыбалка точно отменится. А это упущенная выгода, проще говоря, минус. Не за тем он приехал сюда, чтобы сидеть в бытовке, где из развлечений только старый телевизор и анекдоты в а х т о в и к о в Их ждали. Едва Тойота выехала на территорию базы, кто-то закрыл ворота. Еще двое распахнули багажники и начали выгружать краба. Тем временем парень запрыгнул на колесо и начал отвязывать лодку. На крыше она наберет столько воды, что потом снять ее получится лишь всей толпой. Закончив с надувным плавсредством, Сеня просто перевернул его и бросил рядом с машиной. Остальное успеется. Сейчас бы не промокнуть до нитки. Ладно, расходимся все. На сегодня отбой. Раздался откуда-то басистый голос начальника. Темнело, и за водной пелены было сложно понять, кто есть кто. Дверь в бытовку со скрипом открылась, впуская в уютный полумрак четырех уставших мужчин. Часть намокших вещей сразу расположили на обогревателе, что-то аккуратно развесили на веревках вдоль стен, поставили чайник. Кто-то громко п р о к а ш я л с я и смачно сплюнул в пепельницу. Ему в т о р и л и несколько чихов и сдавленный мат. Говорят, это лето самое херовое за последние сто лет, и не врут гады. Иваныч налил себе кофе и грустно п л ю х н у л с я на кровать. Меньше поймаем, меньше денег получим, нам от этого только хуже, промямлил, копаясь в тумбочке сенья. Опять о чем-то своем бубнит, а других не слышит совсем. Усмехнулся Иваныч. Не свое, а н а ш е м Вам бабки не нужны, что ли? Нужны. Но что ты тут сделаешь? Задал риторический вопрос молчавший мужик средних лет. Хотя я бы выпил. Внезапно выдал Денис. Сеня радостно воскликнул и показал коллегам литровую бутылку виски. Этот антидепрессант он припрятал на черный день. Коллектив отреагировал на вскрытую заначку положительно. Напиток поспешно разлили по кружкам. Отогревшись, вахтовики прислушивались к гуляющему за стенами б ы т о в к и Шторму, неспешно переговаривались. Общий разговор не клеился, пока тема не перешла к байкам и мистике. После нескольких смешных историй слово взял Сеня. О, а может, как в детском лагере? Кто-нибудь страшные истории знает, а, мужики? Ой, да есть тут одна. Начал нерешительно Вася, бывший доцент культуролог. Мы же в бывшей Японии, так? Чё, балда? Сахалин Япон принадлежал. Поспешили просветить Сеню. А, ну значит в Японии. Легенды их знаешь, только не про призрак бабы там какой-то. А, та не. А, тут другое. Преподаватель отхлебнул виски и продолжил: «Есть одна хрень, Китсуня называется. Так вот, Василий прочистил горло и начал рассказ. 20 а в г у с т а было, как сейчас, только год сорок й Неподалеку, к и л о м е т р о в п я т и высадился советский десант. Не знаю, как долго шли бои в порту, но когда наши дошли до почты...» д о м а ш н и е телефонистки, молодые японки, были мертвы. Я д п р и н я л и предположил молодой сержант, осматривая тела. Но тогда бы не было этой истории, верно? Мужчина посмотрел на коллег и, поймав заинтригованные взгляды, продолжил. Японская версия само пожертвование суицид. т о б и ш ь патриотками были, иначе не могли поступить. Даже памятники м поставили. А у з н а я неправду, не стали бы сто процентов д а ю Так вот, прадед мой, этот самый сержант со своим отделением остался охранять здание. ч е л а к как водится, вынесли, начали могильный ров копать. Да вот не задача, л е в е н сильнейший случился, в е т е р о ж с ног сбивает, вечер еще не видать дальше своего носа ни хрена. Плюнул м ы р о д ы ч на это дело, говорить своим. Да у т р а отдохнем, а там уже выполним приказ. Что тут за наш случится-то? Молодей он был, глупым еще. Я уже говорил. Но тела все же чем-то прикрыли, мало ли что. т е м паче лесу поблизости видели большую такую. А эти мохнатые твари, нет-нет, на -нет, и мертвечинкой могут полакомиться. Редко, но бывает такое. б у д ь я на его месте с м е к н у л бы. Тут что-то нечисто. Я-то п р о к и ц у н е знаю. Леса обороте не это. Представьте, и в человека может обратиться, и хоть в дерево. Хитрая, коварная шука тварь. Вот объедините наши сказки про хитрую лесу и голливудские фильмы про оборотней. Короче, грубо говоря, получите это чудо. Назовем его так. И Еще что-то от бабы Яги есть. Колдовать она может. Услышав последнее предложение, Сеня вздрогнул. Вот совпадение, черт бы его побрал! Только сегодня Лисус Иваныч е м видел. Интересно, Вася об этом знал? Рассказчик, не теряя времени, продолжил: Наши войска порт, конечно, взяли, но часового мой п р а д е т все же выставил. Да и нельзя по-другому, война как никак. Заподозрили что-то неладное часа через три. Должен был в о л о ч к а часовой смениться зайти, а все нету его. На улице что ли заснул до да под дождярой таким, или кто ему в этом помог? А если диверсанты проникли, взял мой дед еще одного солдата, пошли проверять, обошли здание, в каждый закуток заглянули. И еще з в о л о д я собрались тревогу поднимать, но тот, как из под земли объявился, зубы от холода дрожат, замерз. п р а д е д тогда не понял ничего, знал, что солдат со странностями одиночество любит, может прошелся где-то, хотя сами п о н и м а е т е это страшный косяк по с о с т а в л я т ь Ладно, думает сержант, пусть это греется, хотя бы поговорим сначала, не буду с п л е ч а р у бить. И вот завел его в дом, сам все размышляет. Нет, не так что-то. Володя, конечно, блаженный слегка, но к судьбе и уставу ответственно относился всегда. Ну, нервы подустали в итоге, пошел мой прадед к окну покурить, а сам одним глазом на часового косится. Рядом с ним один из солдат проснулся, друг его закадычный спрашивает что-то, а Володя молчит, будто язык позабыл. Только кивает, причем так отстраненно, д о комнату оглядывает и будто тело спящих сослуживцев считает и кого-то не находит. Заметил дед, как часовой пальцы сгибает и разгибает, на обратном счете с девяти начинает, а в комнате их пятеро только, плюс один снаружи. А-а-а-а, <cro sinnerkefIs> Усмехнулся Денис. Так это лесооборотень, что ли была? Убитых п о ч т а л ь о н ш и скала. ч у й н я тебя! Дальше слушай и не п о ч т а л ь о н ш а а телефонисток. Да, прадед мой тоже подумал так. Хоть и был атеистом, в н е ч и с т ь все это не верил. Но детство в деревне, понимаете, да? Что-то в душе его колыхнулось. А тут все еще и разрешилось в самый удачный момент. Представьте, открывается в дверь, а в проеме сменный часовой, окровавленного волочку настоящего на плече тащит, кричит, тревога. А по самому видно, н и ч е г о ш е н ь к и не понимает, что происходит. Подскочили все. На какое-то мгновение суета, суматоха случилась. п р а д е т глянь, тень какая-то на ходу уменьшается и в соседнюю комнату проскользнула. Он, конечно, сразу за ней, но сколько они не искали, никого. Как сквозь землю п р о в а л и л с я гость незваный, ну или в узкую форточку выскользнул. А с Володькой что? Не выдержал Сеня. Раскаты грома заставили мужчин вздрогнуть. Всем н а м и г показалось, что за окном, единственным в бытовке, кто-то стоит. А вот с ним-то самое странное выжил такие. Где-то леса обора день допустила промашку, сильно порезала его лезвием каким-то или когтями, да одежда и снаряжение видно спасли. Раненный, кровью истекающий, очнулся в лесу неподалеку под грудой валежника. Дополз до своих чудом, вот и сил последних дополз. Там его заметил другой часовой. Сначала растерялся, чудом не пристрелил. Сразу на весь п о р т с у м а т о х а все прочесали, ничего не нашли. Дела это, конечно, не диверсантов, на вражеских разведчиков списали. Правда, сначала Володька про лесу твердил. Говорит, шлялась все возле дома, искала что-то или кого-то, хотела испугать ее, а тут раз и она в человека обращается прямо в него, один в один, мать родная не отличит. Уж не знаю, как от брехаться отделению моего прадеда удалось, но повезло, что без последствий все кончилось, а то, знаете, могли бы, да, много чего могли. Помню, дочь на филологии училась, романы пролис этих изучала. У них же девять хвостов, это никого не смутило. По тени, может, видно было. Мужчины удивленно уставились на Иваныча. Тот смущенно улыбнувшись допил виски и закусил крабом. Не надо всех за профанов считать. И я могу что-то знать. Что я? Не человек, что ли? Тени деревьев причудливо плясали в свете настольной лампы. с е н и на воображение р а с п о з н а в а л о в них многочисленные хвосты, лисьи морды и прочих существ из различных мифов и легенд. Так а что там дальше с лисой-то? Ох, а там не совсем с ней дело. Телефонисток погибших все-таки хоронить надо. Приступили, как с у е т а улеглась до этого дела. А ч е л а у них, ух, высушенные, как мумии, будто колдовство какое-то, все силы, все соки жизненные с о б р а л о Вот и гадайте теперь. То ли ребята моего родича что-то не дали к и т з у н е с чулами доделать, то ли ей мало было их. Это теперь не узнать. Зато есть мораль и тост. Выпьм е же за знание языков, ведь без них никуда. О, почему? Не понял Сеня, но присоединился к коллегам и чокнулся. Ну как, д у м а е т е мне, знай оборачень русский язык, мог бы за своего сойти и дальше всякие п о т р е б с т в а т в о р и т ь А вы как считаете? Эти твари живучие, может выучила она язык и беспредель и тут где-то обучается, под людьми мимикрирует. г о для их и тысяча лет не срок. Тьу да ну тебя! Отмахнулся от Иваныча с е н я натягивая сапоги. Блин, так по нужде хочется, а как представлю, что там на улице творится-то? Вот-вот, в такую погоду, наверное, даже японским демонам хочется погреться и выпить. Ага, и Ликицуна прямо сейчас т о л к а н е й сидит, газету читает. Мужики, м е м с упоротым лисом все видели. Закрыв дверь подхохот коллег, парень пробежался до туалета едва разбирая дорогу. Дождь, казалось, не думал прекращаться. В небе во всю разлились молнии, вдалеке громыхала, а в душе холодными метастазами распространялся неестественный страх. Вопреки опасениям, утро выдалось спокойным и солнечным. Открыв дверь бытовки, бригадир поморщился. Накануне все пили. Повезло, что он знал хорошее средство от похмелья — подъем ранним утром, помноженный на физический труд. Так, пацаны, ну-ка проснулись все. Кто рано встает, тому бог дает. Вот старики почему всегда так рано встают? ч у в с т в у ю т жизнь уходит, ничего не осталось, поэтому каждую секунду ценит, хотят побольше всего п р о ж и ч ь А вы так все на свете проспите. Тут пока только Иваныч старик. Усмехнулся Вася, натягивая штаны. Кстати, бригадир пропустил начало реплики между ушей. Ты сегодня в город поедешь. Еще один авакту прибыл. На место и в а н ы ч и заселим его. Снова в четвером будете. Да иди ты! – выругался Сеня, все еще не вылиши из кровати. А Иваныч куда делся? Помер уже? На мгновение в бытовке повисла напряженная тишина. Потом ее прервал крик и ругательство бригадира. ч т о ты блять совсем мозги пропили уже? Я вчера его увёз, резко поплохело ему, сам в город напросился с утра. А кто сетки с крабом снимал тогда? Очухался Денис. Эй, бублик, т о т о ж е из вас ездил. На наркоту что ли сели? Прикол такой может. Так, чтобы через двадцать минут в порядок себя привели. Алкашипли. С этими словами начальник с грохотом захлопнул дверь, о с т а в и л вахтовиков в недоумении. Вася, если это розыгрыш, скажи сразу по-человечески, умоляю. Чуть ли не провел Сеня. Отвечаю, мужики, я ночью за горбушей со второй бригадой и Денисом ходил, вернулся к обеду, не знаю ничего. Чёртова лиса! Ничего не понимающий Сеня налил в кружку остатки виски и растерянно уставился на заправленную койку Иваныча, на которой остались комки оранжевой шерсти. Лодка уверенно шла по сетке. з а п ы х а в ш и й с я Сеня выпутывал крабов, пока Денис лениво правил веслом, всматриваясь в волнистую даль. Солнце нестерпимо палило, нагревало резиновые борта, чего Сеня периодически матерился. в с ё б л я ь знаешь, не похоже на шутку. Внезапно начал Денис. Так сговориться с Васей они не смогли бы. Ага, оба больные на голову. Да уны просто. Значит, бригадир подсказал. Один из крабов крепко вцепился в Сенину руку от неожиданности, тот дернулся, раскачав лодку. Да пошло на в с ё Парень взялся за пухлую к л е ш н ю и раскрутив краба, швырнул его подальше. Достало, это вечером будет машина до города, все, блядь, ухожу. Ты да чё истеришь-то как баба? Нечего тут ловить, да и приколы такие мне не сдались. Обратно г р е б и м ы закончили. Скомандовал Сеня, видя, как в оставшихся метрах сетки размахивает к л е ш н я м и несколько его злейших врагов. Денис облегченно вздохнул и послушался. Там на берегу его ждали несколько бутылок холодного пива. Снова нарушать сухой закон он, конечно же, не хотел, но похмелье требовало незамедлительного вмешательства. Это давало хоть слабый, но стимул грести быстрее. У тебя номер Иваныч а остался? Если он еще в Южно-Сахалинске, может успею догнать. п о о б щ а е м с я хоть. Сеня, едь твою налево! Первая з д р а в а я мысль за день, с чем тебя и поздравляю. С нотками зависти воскликнул Денис. Если Вася приехал, попроси его подкинуть тебя. Во, я о том же. Парень улыбнулся и отвесил крабу, пытавшимся перебраться через борт под зательник. Получив остатки зарплаты и головомойку от бригады, Сеня быстро добрался до города. Сразу остановился в гостинице, по-человечески принял ванную и, поедая мороженое, уселся под кондиционер, набирая Иваныча. Тот ответил на удивление быстро, будто бы ждал звонка. Сеня, обрадовался вахтовик. Я тут у сестры пока мотор барахлит, отлежусь, а дальше на самолет а какими судьбами. Да узнать, куда ты так подевался внезапно? Вон с утра бригадир говорил, ты сутки назад уехал. Так нет, вчера же до ночи сидели. Какое до да ночи? Я вчера утром на машине в южный поехал уже. Вы чё бухаете там? Да иди ты, может сегодня с утра. Сеня, дуркуешь? Вон бригадир со мной ехал, он еще в городе машину на сервис поставил. Спроси у него. Стой. Сеня от удивления выронил мороженое. Колян значит тут, а кто на базе тогда? Разве не он? Я сам с утра видел. Чфу на тебя, что ты туркуешь сегодня? А и потом объясню. Удачной дороги тебя. Попрощался Арсений и кинулся одеваться. Бригадир не понимающий уставился на Арсения, тот жестом указал ему на дверь арендованного пикапа, припаркованного напротив подъезда. Пока твой в ремонте, взял этот. Вижу, я не слепой, а ты какого хера тут делаешь? Соскучился что ли? Ты сегодня с утра был на нашей базе в селе. С хера бы я там был, как белка в колесе весь день южно мотался, пока ты меня не поймал. Смотри, мы вдвоем сейчас в городе. Телефон у тебя на него я тебе звонил. Значит, утром на базе был не ты. Это логично? Чё ты прицепился вообще? На базе что-то произошло? Встрепенулся Колян. Оборотень, блин, произошёл. Лисица такая пушистая, знаешь? Бесильно огрызнулся Сеня и раздражённо ударил рукой по двери. К удивлению, Колян не стал называть его сумасшедшим, наоборот, без разговоров залез в грузовик и, нахмурившись, командовал трогай. к и т з у н ы твари хитрые, сами про себя насочинали столько всего. Люди путаются, не знают, где правда, где на пиздели. Этими пользуются, наводит страх в коллективе. Люди друг другу не верят уже. Так легче ими манипулировать, путать к чертям. Докурив, бригадир выбросил окурок в окно. Только одно оборот не может выдать. Поймал вопросительный взгляд Арсения мужчина продолжил: Нам нужна настоящая леса и прямо сейчас. А откуда они появились вообще? А откуда демоны и всякие твари? Хер его знает. А ты откуда знаешь про них? Сталкивался с, со сверхестественным ъ раньше. Тут остров не так прост, если покопаться, много всего. Быстрее гони, у поворота на село заедь в лес. Стемнело, дорогу освещали лишь фары грузовика. Найдя знакомую колею, Сеня свернул на нее и, проехав несколько десятков метров, уперся в поляну. Раз ты знаток, вот и найди лесо. Парень вышел из пикапа и закурил. Он решительно не представлял, что теперь делать и кому доверять. Но во всяком случае, Колян пока выглядел надежнее остальных. Да фигня вопрос. Доставив б е з д о н н о й б а р с е т к и бумажной с в ё р т о к мужчина вынул из него пудерброд и откинул его на несколько метров. Знаешь, когда все заебывает, подкармливаю тут лис. Специально готовился. Кто знает, кто знает. к л е н посмотрел на Арсения и продолжил: Оборот н и в целом не так опасны, если мы прокиционные. Больше питаются нашим замешательством, страхом. Типа душу через переживания высасывают, потом очень долго и тяжело восстанавливаться. Зачастую им хватает и этого. Убийства стараются избегать. Будем надеяться, но так и в этот раз. А что будет? Ну, притащим лису и оборотень рефлекторно примет схожие о б л и ч ь е Они не родственники, конечно, но типа лисы, короче. А потом захуячим лопатой. Э, лопатой? Ну все на базе осталось уже из вине. Развел руками Колян. Помню, у забора снаружи арматура и лопата валяются. Ты, блин, лисицу грохнуть не можешь, б л я ь совсем что ли? Тихо, смотри. Поимка лисенка увенчалась успехом. Прикормив детеныша вахтовики накинули на него мешок и несколько раз перевязав веревкой, закинули в грузовик. Бедолага беспомощно дергался, пытаясь выбраться, но это оказалось не по зубам. А этого тоже потом того. Дурак что ли, живодер может быть. Накинулся на с е н ю ю бригадир. Обычного лиса оставим, нафиг убивать. Ладно, ладно. с и н я выключил фары и медленно тронулся по сельской дороге. Есть тут одна история. Вася в бытовке байку п р а д е д а в с п о м н и л Парень вкратце пересказал все бригадиру и выжидающе на него п о с м о т р е л Лисица не стала бы убивать, тем более столько своих. Знаешь, может телефонисток было не девять, а десять? А почему оборотень так явно напал? Даже я не скажу. Они, они не такие. Договорил Колян и подал Сене знак, чтобы тот тормозил. К базе мужчины подобрались на своих двоих, прихватив мешок с лисом и найденные инструменты. Они обогнули участок, там, где просела почва, между ней и забором образовался зазор, под которым мужчины Матерясь, пролезли и пронесли снаряжение. Кивнув друг другу, они тенью проскочили к туалету и осторожно высовываясь, оглядели территорию базы. В ближайшей бытовке зажегся свет, видимо, ахтовики готовили ужин. Из дома бригадира доносилась музыка и пьяные голоса. Колян недовольно выругался и покрепче сжал арматуру. Дальше на краю участка готовилась к о сну вторая бригада. Несколько раз хлопнула дверь низкой избы, затем кто-то включил воду в у л и ч н ы й душевой. Ну и где лис Оборотень теперь? задумался Сеня. Если рассуждать логически, он в доме, где похоже какой-то праздник. Но зачем это лису? Неужели он решил таким образом собрать больше жертв? Эволюционирует тварь, идет в ногу со временем. Дверь коттеджа внезапно открылась, шатаясь, оттуда вышел Колян. Парень с удивлением посмотрел на бригадира, затем на Лиса, как две капли воды, как их блин различить. Помню, они колдуны. Если опытные, могут п а м я т ь объекты, перенимать, говорить прям как они. Прошептал мужчина и подал знак, что пора отойти за кусты. Если настоящий лис бежит, нам к а б з д е с ь Готовься, он сюда идет. Он был прав. Оборотень неловкой походкой последовал к туалету, поэтому мужчинам пришлось затаиться, наблюдая за тварью. Колян подал с е н е знак, чтобы тот приготовился. п о д к р а в ш и с ь к двери, вахтовики застыли, пока не чуяли только дым сигареты и видели лишь ее огонек. Закончив дела, Оборотень открыл дверь. Все произошло за несколько секунд. Распахнув мешок, Колян выпустил на свободу лиса и схватился за арматуру. Сеня покрепче сжал лопату, приготовился к бою. На ходу обращаясь, из в е т х о г о туалета вышел он. Все больше и больше, походя на лесу, тварь пыталась кричать, подражая человеческой речи. Но тут же на ее голову посыпался град ударов. Один за другим они пробивали череп, пока обороти не затрясся в а г о н и и Настоящий лисенок, почуяв свободу, уже был далеко от глупых и жестоких людей. Он убегал, неся с о р о д и ч е м некролог. Один из последних заступников их лисьего рода, один из последних духов и проявленный этого острова пал. м г н о в е н и е спустя прогремел взрыв. к о т е д ж откуда доносились пьяные голоса, начал разваливаться на части. По его крыше и стенам забегали языки пламени, будто стирая из жизни гремящие там торжества. Пожар осветил территорию участка, по которой тут же забегали две бригады вохтовиков. Колян, соображая на ходу, понёсся к ним и начал раздавать команды. Казалось, никто не заметил подмены. Вскоре напылающий дом полили сёдра в воды, а выбегающих оттуда людей начали тушить одеялами. Лишь Сеня, как призрак, шёл по участку, не обращая внимания на крики и суету. Кто т о о кликнул его, на парень не подал виду. Лишь закурил и поплелся назад к туалету. Там в полумраке лежал труп лисы, оборотня. И взрыв устроил а ты. Это вот все. Все-таки наших душ тебе мало? Задумался с е н я и потушил окурок о шерсть. т у мгновенно охватило синее пламя, которое за пару секунд поглотило т у щ е е тельце. Отчего-то Сенью охватило чувство тревоги. Но он просто сел у туалета, наблюдая за происходящим, как за фильмом. Это больше не касалось его, не касалось его и то, что зачем-то л и с прикинувшись бригадиром, разбудил их в то злочастное утро и сказал про Иваныча, дав тем самым наводку. Мир юноши просто схлопывался, оставляя душу и память на этом самом участке, здесь и сейчас, в блину страха неведомых чар. Дожидаясь пожарных, бригадир курил одну за другой, пытаясь осмыслить произошедшее. Несколько его приятелей и односельчан погибли при взрыве, но большинству удалось спастись. Светящиеся в а в т о в и к е оказывали т е м п е р в у ю помощь. Остатки коттеджа тлели в лучах восходящего солнца. Прошлое не оставило к о л ю как он наивно полагал раньше. Нельзя перестать быть охотником на тварей. Невозможно задушить в себе исследователя этого проклятого острова. Сахалин точно взбесился, но что-то подсказывало мужчине, что это только первый звонок. Дальше придут не только за ним. На остров медленно, но верно опускались тяжелые и темные времена. Трясущейся рукой бригадир достал телефон и набрал номер приятеля шамана. Им предстояло к многому подготовиться. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен.